11 минут». «Слишком долго, при данных обстоятельствах». «Хочешь, я возьму руль и доеду за 8 «Нет, не надо. Лучше вспомни, как я учила тебя быть терпеливым». «Это было самое разумное и нелепое, чем у меня в жизни учили. Давай вкратце повторим урок». «А нужно?» «Нет. Все равно уже только восемь минут осталось». «У тебя дома уютно? Постель широкая?»